Валерию Брюсову на память. Эпиграф. Брюсов выпустил окончание поэмы Пушкина "Египетские ночи". Альманах Стремнина. Разбоя след затерян прочно в тьме египетских ночей. Проверив рукопись построчно, гроши отсыпал казначей. Бояться вам рожна какого? то против Пушкина иметь его кулак навек закован в спокойную в обиде меть